Часть седьмая. Когда я проснулась, небо было затянуто облаками, пляж обезлюдил, губы у пересохли. Я чувствовала себя совершенно обессиленной. Люк сидел около меня на песке, одетый. Он курил, глядя в море. Я смотрела на него с минуту, не показывая, что проснулась впервые с каким-то отстраненным любопытством. О чем может думать этот человек? О чем может думать человек, сидя на пустынном пляже, перед пустынным морем, рядом с кем-то, кто спит? Он представлялся мне таким раздавленным этой тройной пустотой, таким одиноким, что я потянулась к нему и дотронулась до его плеча. Он даже не вздрогнул. Он никогда не вздрагивал, редко удивлялся, вскрикивал еще реже. Проснулась. 4 часа. 4 часа? Я про проспала 4 часа? Не волнуйся. Нам нечего делать. Эта фраза показалась мне зловещей. Нам действительно нечего было делать вместе. Ни работы, ни общих друзей. тебя огорчает? Мне только это и нравится. Надень свитер, дорогая, замерзнешь. Пойдем, выпьем чаю в отеле. Неосвещенная солнцем набережная Круазет выглядела мрачной. Ее дряхлые пальмы слегка покачивались на слабом ветру. Отель спал. Мы попросили чай наверх. Я приняла горячую ванну и снова вытянулась рядом с люком, который читал в постели, время от времени стряхивая пепел с сигареты. Мы опустили жалюзи из-за хмурого неба, в комнате было сумрачно, жарко, я закрыла глаза. Только шуршание страниц, переворачиваемых люком, вырывалось в отдаленный шум прибоя. Я думала, ну вот, я рядом с люком, я около него. Мне стоит только протянуть руку, чтобы дотронуться до него. Я знаю его тело, его голос, знаю, как он спит. Он читает, я немного скучаю, это, в общем, даже приятно. Сейчас мы пойдем обедать, потом вместе ляжем спать, а через три дня расстанемся. И, наверное, уже никогда не будет так, как сейчас. Но эта минута, вот она, с нами. Я не знаю, любовь ли это или соглашение, но это неважно. Мы одни и каждый одинок по-своему. Он не знает, что я думаю про нас, он читает. Но мы вместе, и со мной частица предназначенного мне тепла и частица безразличия. Через полгода, когда мы будем врозь, не об этой минуте я буду вспоминать, а о каких-то других случайных. Однако именно эту минуту я люблю. Наверное, больше всего минуту, когда я принимаю жизнь, какой она мне представляется сейчас, спокойной и душераздирающей. Я притянула руку, взяла роман «Семья Фенуар». Люк много раз упрекал меня за то, что я его не читала. и принялась читать и смеяться, пока Люку тоже не захотелось смеяться вместе со мной, и мы склонились над одной и той же страницей, щека к щеке, а скоро губы к губам. Наконец, книга упала на пол, наслаждение опустилось на нас, ночь на других. И вот настал день отъезда. Из лицемерия... где главную роль играл страх, у него что, я расчувствуюсь, у меня, что, заметив это, я расчувствуюсь еще больше, мы накануне, в последний наш вечер, не упоминали об отъезде. Просто я много раз просыпалась ночью, в какой-то панике искала Люка, его лоб, руку. Мне нужно было убедиться, что нежный союз нашего сна все еще существует. И каждый раз, будто подстерегая эти приступы страха, будто сон его был неглубок, Люк обнимал меня, сжимал мой затылок, шептал «здесь, здесь», голосом необычным, каким успокаивают зверей. Это была смутная, заполненная шорохами и запахом мимозы ночь, которую мы оставим позади, ночь полусна и бессилия. Потом настало утро, легкий завтрак, и Люк начал собирать вещи. Я собирала свои, разговаривая о дороге, дорожных ресторанах и прочем. Меня немного раздражал мой собственный фальшиво-спокойный и мужественный тон, потому что мужественно я себя не чувствовала и не видела причин быть ею. Я чувствовала себя никакой, несколько растерявшейся, может быть. На этот раз мы разыгрывали полукомедию, и я считала более осмотрительным так и продолжать – А то, в конце концов, он мог бы заставить меня страдать, расставаясь с ним. Уж лучше вот такое выражение лица, манеры, жесты непричастности. Ну вот, мы готовы. Я позвоню, чтобы пришли за багажом. Ой, давай последний раз посмотрим с балкона. А ты, в самом деле, крепкий орешек, настоящий циник. Ты мне нравишься. Знаешь, это редко бывает, когда можно сказать кому-нибудь «ты мне нравишься» после двух недель совместного житья. Да не совместное житье. Это медовый месяц. Тем более. В тот момент я действительно почувствовала, что он оставляет меня, и что мне хочется удержать его за лацкана пиджака. Это было мимолётно и очень неприятно. Возвращение прошло хорошо. Я немного вела машину, Люк сказал, что мы приедем в Париж ночью, завтра он позвонит мне, и мы вскоре пообедаем вместе с Франсуазой. К этому времени она вернется из деревни, где провела две недели у своей матери. Меня это немного обеспокоило, но Люк посоветовал не упоминать о нашем путешествии, вот и все. Остальное он сам с ней уладит. Я довольно ясно представляла себе осень – встречи с Люком от случая к случаю, когда мы целуемся, любим друг друга. Я никогда не предполагала, что он оставит Франсуазу. Сначала потому, что он сказал, потом потому, что мне казалось невозможным причинить такую боль Франсуазе. Предложил он мне это, я без сомнения не смогла бы в тот момент согласиться. Он сказал мне, что по возвращении у него много работы, но не особенно интересной. «Меня ждал новый учебный год, необходимость углубляться в то, что и в прошлом году было довольно скучным. Одним словом, мы возвращались в Париж унылыми, но мне это нравилось, потому что у обоих было одинаковое уныние, одинаковая тоска и, следовательно, одинаковая необходимость цепляться друг за друга. Мы добрались до Парижа поздно ночью». У итальянских ворот я посмотрела на Люка, на его немного осунувшееся лицо и подумала, что мы легко выпутались из нашего маленького приключения, что мы действительно взрослые люди, цивилизованные, и разумные. И вдруг меня охватила ярость. Такой нестерпимо униженной я себя почувствовала. Мне никогда не приходилось открывать Париж заново. Он был открыт мной и раз и навсегда. Но сейчас я удивлялась его очарованию и удовольствию, с которым гуляла по его улицам, по летним неделовым. В течение трех пустых дней это отвлекало меня от ощущения абсурда, вызванного отсутствием люка. Я искала его глазами, иногда ночью рукой, и каждый раз мне казалось нелепым и бессмысленным, что его нет. Эти две недели уже приобрели в моей памяти какую-то форму, тональность, полнозвучную и резкую одновременно. Странно, что ощущала я их отнюдь не как поражение, напротив, как победу. Победу, которая, я это хорошо понимала, затруднит, вернее превратит в мучение любую подобную попытку. Вернется Бертран. Что сказать Бертрану? Бертран попытается меня вернуть. Зачем начинать с ним снова? И главное, как терпеть другое тело, другое дыхание, если это не Люк? Люк не позвонил мне ни на следующий день, ни через день. Я приписала это сложностям с Франсуазой и извлекла из этого двойственное ощущение собственной значительности и стыда. Я много бродила, размышляя отвлеченно и не слишком заинтересованно о наступающем годе. Быть может, я найду какое-нибудь более умное занятие, чем юриспруденция. Люк обещал познакомить меня с одним из своих друзей, редактором журнала. Если до сих пор сила инерции побуждала меня искать успокоение в чувстве, то теперь она заставляла меня искать его в профессии. Через два дня я уже не могла справиться с желанием видеть Люка. Не осмеливаясь позвонить, я послала ему коротенькую записку, вежливую, непринужденную одновременно, с просьбой мне позвонить. Что он и сделал на следующий день. Он ездил за Франсуазой в деревню, и раньше позвонить не мог. Голос звучал напряженно. Я подумала, что он истосковался по мне. И на секунду, пока он говорил, представила, как мы встретимся в каком-нибудь кафе. Он обнимет меня и скажет, что не может жить без меня, и что эти два дня были сплошным абсурдом. Я отвечу, я тоже вполне правдиво и пусть он решает. Люк действительно предложил мне встретиться, но только чтобы сказать «все прошло хорошо», Она не задала ни одного вопроса, а сам он завален работой. Он добавил «Ты красивая?» и поцеловал мне руку. Я нашла его изменившимся. Он снова стал носить темные костюмы, изменившимся и привлекательным. Я смотрела на его лицо, четко очерченное и усталое. Мне было странно, что оно больше мне не принадлежит. Я даже подумала, что и вправду не сумела попользоваться. Это слово показалось мне отвратительным. Нашим совместным путешествием. Я говорила с ним весело, он отвечал в том же тоне, и оба мы были неестественны. Может быть, от того, что оба удивлялись, оказывается легко прожить с кем-то две недели, и как хорошо это получается, и все-таки ни к чему серьезному не ведет. И только когда он встал, во мне поднялся протест. Захотелось крикнуть «Куда же ты? Не оставишь же ты меня одну!» Он ушел, и я осталась одна. Мне, в общем, нечего было делать. Я подумала «Комедия какая-то» и пожала плечами. Погуляла часок, зашла в несколько кафе, надеялась кого-нибудь встретить, но никто еще не приехал. В любой момент можно было уехать еще на две недели к своим. Но я должна была послезавтра обедать с Люком и Франсуазой и решила дождаться этого обеда, а уж потом уехать. Эти два дня я провела в кино или валялась, читала, спала. Моя комната казалась мне чужой. Наконец, в день обеда я тщательно оделась и отправилась к ним. Позвонив, я на секунду испугалась, но мне открыла Франсуаза, и ее улыбка тотчас меня успокоила. Я знала, мне говорил это Люк, что она никогда не поставит себя в смешное положение. Необыкновенная доброта и чувство собственного достоинства ей никогда не изменит. Она никогда не была обманутой и наверняка никогда не будет. Забавный это был обед. Мы были втроём, и всё шло прекрасно, как раньше. Только мы очень много выпили перед тем, как сесть за стол. Франсуаза, казалось, ничего не знала, но, может быть, смотрела на меня более внимательно, чем обычно. Время от времени Люк говорил со мной, глядя мне прямо в глаза, и я считала делом чести отвечать ему весело и непринуждённо. Разговор зашел о Бертране, который возвращался на будущей неделе. «А меня здесь не будет». «Где же ты будешь?» «Наверное, я поеду на несколько дней к моим родителям». «Когда вы вернетесь?» «Через две недели». «Доминика, я перехожу с вами на «ты». Мне надоело говорить вам «вы». «Давайте все перейдем на «ты».» Люк, улыбаясь, направился к проигрывателю. Я проследила за ним взглядом, и, обернувшись к Франсуазе, увидела, что она смотрит на меня. Обеспокоенная, я ответила на ее взгляд, чтобы она не подумала, что я избегаю смотреть ей в глаза. Она коснулась моей руки с легкой грустной улыбкой, все во мне перевернувший «Вы, то есть ты, напишешь мне открытку Доминика?» «Ты еще не сказала мне, как там твоя мама». «Хорошо. Она...» Я остановилась, потому что Люк поставил пластинку, которая постоянно звучала на побережье, и разом все напомнила. Он не оборачивался. Я почувствовала, что мысли у меня пришли в полное замешательство от этой пары, от музыки, от снисходительности франсуаза которая не была снисходительностью». чувствительности Люка Которая тоже не была чувствительностью Короче, от всей этой мешанины В эту минуту мне по-настоящему Хотелось сбежать Мне очень нравится эта вещь Люк сел И я поняла, что он ни о чем Таком не думает Даже о нашем горьком разговоре О пластинках воспоминаниях Просто эта мелодия пришла ему На память два-три раза И он купил пластинку, чтобы от нее отделаться она тоже очень нравится», — сказала я. Люк поднял на меня глаза, вспомнил и улыбнулся мне. Он улыбался так нежно, так откровенно, что я опустила глаза. Но Франсуаза закуривала сигарету. Я растерялась. Такая ситуация даже не была фальшивой, потому что мне казалось, достаточно поговорить об этом, чтобы каждый высказал свое мнение спокойно, со стороны. как если бы все это его не касалось. А пойдем мы на этот спектакль или нет? Мы получили приглашение на новый спектакль. Можем пойти втроем. О, конечно, почему бы и нет? Мне недоставало только добавить с глупым смехом. Конечно, только этого нам и не хватало. Франсуаза отвела меня в свою комнату, чтобы примерить на меня одно из своих пальто, более подходящее, чем мое. Она надела на меня одно или два, велела мне повернуться, подняла воротник. В тот момент, когда она обеими руками придерживала воротник, я засмеялась про себя. Я в ее власти. Может быть, она меня задушит или искусает. Но она ограничилась улыбкой. Вы в нем немного утонули Это верно Мне надо увидеться с вами, когда вы вернетесь Вот оно, подумала я А если она попросит меня больше не видеть Люка Я это смогу? И сразу ответ Нет, не смогу Я ведь решила заняться вами Одеть вас как следует И познакомить с вещами куда более интересными Чем эти студенты библиотеки «О, Боже, — подумала я, — это не тот момент, не тот, когда нужно это говорить». Ну, как же?» <связывая> «Ну, в какой-то степени я нашла в вас дочь». <связывая> <связывая> но если это дочь с характером и чрезмерно интеллектуально...» «Вы слишком добры, слишком. Не знаю, что мне делать. <связывая> <связывая> да не мешать!» <связывая> «Я попала в осиное гнездо, — подумала я». Но если Франсуаза так меня любит и предлагает мне видеться, я буду часто видеть Люка. Может быть, я ей все объясню? Может быть, ей это немножко все равно после десяти лет брака? Почему <связь> вы так хорошо ко мне относитесь? Доминика... Вы принадлежите к людям того же типа, что и Люк. Натуры не очень счастливые, которым суждено искать утешение у тех, ну, кто, как я, рождены под знаком Венеры. Вам этого не избежать. Мысленно я воздела руки к небесам. Потом мы отправились в театр. Люк разговаривал, смеялся. Франсуаза объяснила, что вокруг за люди, кто с кем и так далее. Они проводили меня до пансиона, и Люк непринужденно поцеловал мне руку. Я вернулась несколько обескураженная, заснула, а на следующий день уехала к родителям.